Все мы родом из детства Эта история произошла в Петербурге с одним из моих коллег-психологов. Он часто рассказывает ее студентам и потому наверняка не будет против, если я перескажу ее вам. В тот раз моего коллегу, назовем его Александром, пригласили вести психологический тренинг в рамках работы крупной учительской конференции. Он был тогда достаточно молод, впрочем, это был далеко не первый тренинг в его жизни, и некоторый опыт их проведения у него, несомненно, имелся. Конференция проходила в одной из петербургских школ во время каникул. Психологический тренинг в ее расписание устроители включили вовсе не по просьбе участников или какой-то необходимости. А просто для того, чтобы идти в ногу со временем. Для проведения тренинга организаторы, не очень понимая, что, собственно, там должно происходить, на всякий случай отвели спортзал, пусть будет побольше места. Принесли, расставили стулья, заготовили по просьбе психолога листы бумаги и разноцветные маркеры и пожелали ему удачи. И вот на следующий день перед нашим Александром смирно сидели в кружок 30-40 человек. Здесь надо отметить еще одну особенность происходящего. Конференция была довольно высокого уровня, на нее собрались люди из разных городов России. И именно поэтому российская особенность подобных мероприятий на ней практически не было рядовых, и молодых учителей, ради которых в сущности эти конференции и затеваются, чтобы они могли обмениваться опытом и профессионально развиваться. Присутствовали в основном завучи и директора школ, почти исключительно женщины, некоторые чуть ли не в два раза старше нашего Александра, строгие костюмы в серо-коричнево-лиловых Снежно-белые тщательно отглаженные блузки, лодочки на низком каблуке, прически в стиле чугунный завиток. У некоторых благородная седина с фиолетовым оттенком. На лицах равнодушное отчуждение и покорность судьбе. Мол, все это какие-то глупые, никому не нужные новшества на злобу дня. И что понимает этот молодой человек в нелегкой нашей работе. Но дисциплина превыше всего, есть в программе психологический тренинг, значит придется его отсидеть. Почти час бедный Александр старался как мог, чтобы пробить эту броню. Он пытался раскрепостить аудиторию, предлагаем всякие игры и психодинамические упражнения призывал поговорить о чувствах и рассказать или разыграть истории из их повседневной практики, аудитория не раскрепощалась и не отзывалась. Дамы категорически отказались обращаться друг к другу на «ты» – обычная практика во время психологических тренингов, а упражнения, хотя и выполняли, – дисциплина, но с явным трудом и откровенным недовольством – «Какими глупостями нас, серьезных людей, тут заставляют заниматься, какая бессмысленная трата времени!» Александр постепенно начал впадать в отчаяние. На тренинг было отведено три часа. Прошло едва полтора, но он уже понимал, что все запланированное им вызовет точно такую же реакцию собравшихся, какую он наблюдает в данный момент». Что же делать? Признать свое поражение и отпустить педагогических дам пить кофе и обмениваться важными для них сведениями в кулуарах? Может быть, так и было бы лучше всего поступить, но Александр не привык сдаваться. «Все мы родом из детства!» — громко и радостно провозгласил он. Регрессия иногда помогает в трудных случаях. Сейчас вы все возьмете листочки и в течение 10 минут напишите на них крошечное эссе о самом симпатичном, приятном, духоподъемном воспоминании из вашего собственного школьного детства. Дамы с явным облегчением достали фирменные блокноты, выданные мы вместе с материалами конференции, взяли ручки и дружно принялись писать. Александр несколько приободрился. Кажется, он на верном пути. Ровно через десять минут одна из дам, по-видимому, назначившая себя дежурной по классу, встала, собрала листочки и вручила их ведущему. Александр быстро просмотрел написанное. Как он и ожидал, мысль пришла сразу – Абсолютное большинство приятных детско-школьных воспоминаний, собравшихся, касалось так называемой «общественной жизни» в пионерской организации. Слеты, конкурсы, дружба, песни, горны барабаны. «Сейчас мы все с вами будем пионерским отрядом!» На взлете креатива воскликнул Александр, по возрасту сам, еще заставший пионерское детство. «Нам нужно будет придумать название отряда, выбрать командира». «Ясно!» – прервала психолога дама, которая собирала листочки. «Мы поняли ваше задание. Товарищи, давайте сюда поближе». Далее, минут 15-20, наш Александр ходил вокруг сгрудившихся почтенных дам и пытался через их плечи заглянуть в центр происходящего. На него никто не обращал внимания. Из центра неслись отдельные возгласы – Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь. Бороться и искать, как там дальше? Найти и не сдаваться. Вы что, Каверина не читали? Это не Каверин, а Жюль Верн. Да какая разница? Костер в звезде – хорошая эмблема. Слишком банально, и надо как-то отразить наш опыт. Что же вы предлагаете, головешки? Юные коммунисты. — Нет, так пионерские отряды не называли. — Мы готовы. Вот название, эмблема отряда. Несколько дам с абсолютно живыми лицами и сияющими глазами, вероятно, самовыделившееся бюро, актив-класса, стояли перед Александром. Что теперь? — Теперь! — Александр судорожно соображал. До официального конца тренинга оставалось полчаса. — Теперь! «Теперь вам нужно построиться и провести смотр строя и песни». «Ясно?» Дамы развернулись на каблуках. «Отряд стройсь!» Буквально сметенный с дороги Александр, вообще-то он изначально предполагал, что командовать отрядом придется ему, прижался к лестницам шведской стенки и ошеломленно наблюдал, как седые строгие дамы быстро и ловко построились в колонну по четыре подтянули животы, выпятили груди, выставили вперед командира, гарниста, барабанщика, немногие среди них мужчины с воображаемыми горном и барабаном, запевалу и прямо на ходу синхронизируя шаг, двинулись по залу в его сторону. «Наш отряд, факел!» «Наш девиз! Бороться, искать, найти и не сдаваться!» «Речевка!» Раз, два, шире шаг, три, четыре, Высший флаг смелые, умелые, Всегда мы тут, как тут. Пионеры-ленинцы, ленинцы идут. Они шли на меня с ужасным согласным топотом, Клином, свиньей, как шведские псы-рыцари, От них перла такая бешеная энергетика, Рассказывал Александр. Я не мог их остановить, я их боялся. Они прошли мимо, лихо развернувшись на повороте, и я вздохнул с облегчением. Им не было до меня никакого дела, они жили внутри процесса. Расставаясь, дамы тепло поблагодарили тренера. Спасибо за доставленное удовольствие, вы были совершенно правы, все мы родом из детства.